Великий договор между Рюриком и Навью – год. 2214 год. Тучи над горизонтом уже начали желтеть от света поднимающегося солнца. И словно ожидая от этого грядущих неприятностей, мужчина, сидящий на веслах в небольшой деревянной лодке, зябко поежился. Он держал суденышко ровно посередине реки, крепкими уверенными движениями весел, двигаясь куда-то вдаль. А два его сына сидели на корме, и их руки за всех сил, прямо до побелевших пальцев, сжимали борта лодки. Боишься воды? Тот, что помладше. Попробовал пошутить над старшим, но тот только яростно потряс головой и щелкнул пальцем по стеклянной ладанке, висящей у него на поясе. От нижнего контакта к верхнему пробежала искра и тут же погасла. «Отец!» Старший парень тоже не выдержал и яростно указал на длинный двухметровый сверток, лежащий на дне их лодки. «Из-за этой посылки электричество в принципе не работает. Мы же теперь даже не сможем понять, если к нам кто из навьих тварей начнет подбираться». А мне показалось, я видел хвост сома, а в том водовороте мелькнули глаза Аптаха. Да не аптаха это был, обычная лягушка с одной головой. Младший брат сразу же влез в разговор. Я тоже на нее смотрел, просто тебе почудилось. Да ты! Старший крутанулся на месте, но тут в разговор вмешался отец. Тихо! Или вы забыли главное правило почтарей? Пока мы не вернемся с правого берега на левый, никаких споров. Да, отец. Старший брат склонил голову, и младший тут же последовал его примеру. «Раз не забыли, то и про остальное мне сейчас расскажете. Всяко лучше, чем ругаться будете». «Итак, в чем суть работы почтарей?» «Доставлять грузы из Нави в Явь!» Младший первый выпалил ответ и с ехидной улыбкой посмотрел на брата. «Мал!» Отец укоризненно покачал головой. «Не спеши, чти свой черед. Олег, что ты скажешь?» «Скажу, что имя у меня дурацкое, северное. Сын. Хорошо. Мы локовы. Наш род уже пять столетий работает почтарями. Мир разделен на правь, явь и навь. Где проходит граница с верхним миром, неизвестно. А вот про то, что граница между явью и навью идет по Волге, знает каждый. Однако не каждый может сплавать на правый берег и вернуться». «Почему?» – отец довольно кивнул, радуясь про себя, что разговоры, кажется, заставили его сыновей забыть об опасности. «И зачем он только взял их с собой?» поспешил? «Так хотел начать новую жизнь?» «Потому что навсегда всегда пытается запутать живых», – тем временем ответил Олег. Вроде бы просто надо переплыть Волгу справа берега на левый, но нет. Стоит добраться до середины реки, как силы мира мертвых опутывают тебя со всех сторон. И никто не может понять, куда надо плыть дальше. Где право, где лево, неясно. Один берег притворяется другим и наоборот. Мороки окружают нас со всех сторон. А стоит в них поверить, свернуть обратно, как путь назад в яйф будет закрыт уже навсегда. А будешь долго думать и не успеешь вернуться до восхода солнца, так путь закроется на один день. Мал опять не выдержал. И придется до самого заката отбиваться от всех подряд. Даже княжье войско, когда сто лет назад застряло на том берегу, за ночь потеряло каждого десятого дружинника. А для обычных людей это верная смерть. Все правильно. На этот раз отец не стал его прерывать, а просто тяжело вздохнул. Но как мы тогда находим путь назад? Березы. На этот раз Олег опередил своего брата и довольно улыбнулся. В НАВИ они не растут, только в нашем мире. «А если привезти с собой небольшое деревце и посадить перед тем, как сесть в лодку, то на обратном пути можно будет править на него». «Все верно». На этот раз отец двух парней не стал ничего говорить, а просто подумал это про себя. Они тоже посадили дерево, по традиции. Хотя это было уже и не обязательно, учитывая, что на их берегу выросла целая березовая роща. Однако сегодня, когда, приняв заказ, он направился назад, деревьев уже не было». Как будто кто-то скрыл их колдовским туманом. Или даже специально все повырубил, чтобы они не смогли вернуться. Но кому это могло бы понадобиться? Старший Локов опять тяжело вздохнул, а потом с удвоенной силой приналег на весло. Ничего, они не единственные почтари в округе, доплывут до новой рощи или до какого-то дикого дерева, и все у них получится. А потом, с деньгами за последний заказ, не только он сам уже сможет не работать, но и его дети. Да им даже на обучение в столице хватит. А там, если повезет, и с этим опасным промыслом можно будет навсегда завязать. Отец! Олега встревожила повисшее молчание, и мысли парня снова скакнули к тому, что будет, если они не успеют. «Береза!» – Мал заметил совсем молоденькое деревце на правом для них берегу. Издалека могло показаться, что это просто какой-то безродный куст, но все три почтаря и старые и молодые сразу узнали характерные формы ствола и листьев. Не зря Волгу еще березиной называют, потому что именно на ее берегах растет больше всего берез. Олег зачем-то назидательно поднял палец вверх, а потом обернулся. Парень знал, что это плохая примета смотреть в Нави, но тут он просто не выдержал, почувствовав на себе чье-то дикое и голодное внимание. Олег пристально вглядывался в кусты на том берегу, фантомный дымок от якобы скрывающейся за холмом деревни, но не увидел ничего и никого страшного. Впрочем, в Нави глаза — это последнее, на что стоит полагаться. Парень бы предпочел проверить, не идет ли по их пятам какая-то нечистая сила с помощью электрической ладонки, но опять же из-за груза Искра и не думала работать. Вытаскивайте ее из воды. Старший Локов дал лодке с разгона врезаться в берег и, оставив ее на сыновей, сам подхватил лежащий на дне сверток и осторожно вынес его на высокий берег. Пока солнце окончательно не взошло, ему нужно было выполнить последнюю часть задания. Сегодня ему поручили не доставить тюки с разрыв травой для торговцев и не набрать пару фляжек мертвой воды для дружинников, стоящие в их поселке сотни. Нет, ему досталось задание, которое выпадает раз в жизни. Посланница одной из Нга пришла к нему в ночи и попросила доставить мертвое тело из Нави Если верить сказкам, таким должны были заниматься герои, а не создание ночи. Но та старая перечница оставила аванс в десять полновесных золотых монет, и старший Локов решился. Он взял с собой сыновей, чтобы никогда больше не возвращаться домой и не дать людской зависти оставить след на их судьбе. Пересек Волгу, получил в Нави груз, и вот теперь, несмотря на все заключения, он наконец-то сможет довести дело до конца. «Я помогу!» Мал бросил старшего брата и решил посмотреть, чем таким интересным занят отец. И тот сразу же позвал его помогать раскутывать лежащее на берегу тело. «Мал!» Снизу донесся голос Олега, возмущенного тем, что ему одному приходится заниматься лодкой. Но младшему брату было не до него. Вместе с отцом они разматывали тряпки, грязные сверху, белые посередине и как будто пропитанные кровью снизу. Старшего Локова начало немного потряхивать от того, что может их ждать. Но неожиданно, когда последний слой ткани отлетел в сторону, их взору предстал не кровавый монстр, а девушка. Наверное, самая красивая девушка в мире. Мягкие черты ее лица, несмотря на бледность, притягивали взор, а выделяющиеся на этом фоне алые губы и черные длинные волосы только усиливали этот эффект. «Как будто настоящая княжна!» Маус восторгом смотрел на перевезенную ими через реку девушку. «Княжна?» Эта мысль ударила в голову старшего Локова тревожным набатом. «Княжна? Неужели?» Он не успел додумать эту мысль, потому что рука девушки поднялась, коснулась его лба, и старый опытный почтар, забывший об осторожности ради мечты, рухнул на землю без движения. «Отец!» Мал не сразу осознал, что сейчас произошло, а рука девушки коснулась уже его лба. Я вернулась. Не глядя на два лежащих рядом с ней трупа, девушка потянулась. «Как же давно я не была в срединном мире!» «И как же просто в итоге оказалось преодолеть грань!» «Права была танга!» «Люди совсем расслабились!» «Пришло время преподать им новый урок!» Девушка поднялась на ноги, а потом, шагнув в собственную тень, превратилась в гигантского ворона. Тяжело взмахнув своими огромными метра под два крыльями, птица поднялась в воздух, а потом, издав протяжный крик, полетела куда-то на запад. И она так спешила убраться подальше от столь опостылевшей ей нави, что даже не заметила, как буквально в паре метров от берега реки остался в живых еще один человек». Олег поднялся на сушу в тот самый момент, когда девушка-ворон улетела. Он не видел, как она расправилась с его братом и отцом. Он даже не сразу понял, что те мертвы. И когда через минуту парень не выдержал и закричал во весь голос, та, кого они перенесли в мир живых из мира мертвых, уже не могла его услышать. 2234 год. Олег проверил, плотно ли сидит рюкзак на спине, и несколько раз подкинул на ладони мешочек с разрыв травой, привыкая к его весу. Вообще, он всегда использовал одинаковые грузы, но проверка никогда не бывает лишней. Если ты планируешь дожить до завтра, то всегда лучше точно знать, как именно полетит твое оружие последнего шанса. Сможешь ты, например, докинуть его до тех кустов в 20 метрах, если оттуда прямо сейчас выскочит толпа вурдалаков решившая нарушить договор и полакомиться подвернувшимся почтовиком. Говорят, их недавно видели рядом. Вот парень и решил подстраховаться. Впрочем, он давно уже не парень. Прошло 20 лет с тех пор, как неизвестное существо, что они с отцом и братом вылезли с территории Нави, вырвалось на волю и лишило его семьи. С тех пор жизнь Олега сильно изменилась. Ему пришлось быстро повзрослеть и научиться самому заботиться о себе. Благо, отец успел преподать ему основы. Вот он и вошел самых ранних лет в почтовый бизнес. Сначала ему платили четверть от обычной цены, потом половину. Сейчас же Олега Локова знают очень многие. Он стал одним из самых известных почтарей пограничья. И когда нужно гарантированно что-то отвезти или доставить с того берега, то люди обращаются именно к нему». Хотя, проявляя уважение при личных встречах, некоторые за глаза называли последнего из Локовых еще и немного чокнутым. Все деньги, что он зарабатывал за эти годы, Олег тратил не на новый дом или развлечения. Нет, все до последней медной монеты он вкладывал в свое обучение. Старый Бокша, который как раз в то время поселился в Огнищевой роще, раньше был ведуном. Теперь-то, на старости лет, когда силы почти оставили его, и он особо не отличался по своим возможностям от какой-нибудь бабки-знатки, он и взялся за обучение парня. Надо сказать, что большую часть денег, что он получал от Олега, бокша тратил на ценные металлы для ритуалов и другие ингредиенты. Себе оставлял немного. Да и в целом, он действительно старался обучить этого оставшегося без семьи пацана. Вот только у Олега совершенно не было никакого таланта. «Не слышат тебя светлые боги!» — любил повторять Бокша. «Ничего страшного!» — отвечал ему всегда Олег. «Пусть не слышат, главное, чтобы темные не замечали, а со всем остальным мы разберемся». Шли годы. Олег повзрослел, от былых надежд уже мало что осталось, но он все равно продолжал пытаться получить силу светлых богов. И год назад у него даже начало получаться хоть что-то, кроме простейших наговоров. Олег опять прислушался, не пытается ли к нему кто-нибудь подобраться, а потом покрепче вжался в землю. За эти годы многие знакомых ему почтарей отправились на тот свет. Но не потому, что они были слабее него. Нет, просто они слишком спешили. Слишком часто полагались на судьбу и на удачу, вместо того, чтобы все хорошенько проверить. Олег же предпочитал действовать только наверняка. Лучше потратить лишние пару часов и убедиться, что за ним никто не идет, чем лишиться всего. Мужчина еще крепче вжался в землю и на всякий случай проверил ладанку с электрической искрой на поясе. Вроде бы заряд проходит, никого из Навьего мира не должно быть рядом. Но все равно лучше подождать. Те же волки хоть и слабее настоящих оборотней, а подрать человека при случае могут чуть ли не лучше своих темных собратьев. И при этом заметить их гораздо сложнее. «А уж если вспомнить о существах, что достаточно сильны, чтобы скрыть свое присутствие...» Олег продолжал лежать, а в памяти его невольно всплыл еще один разговор с Бокшей. На этот раз не из детства, а уже когда он был чуть постарше. «Может быть, бросишь это дело?» Старый ведун с усмешкой смотрел на парня с покрытым сажей черным лицом. Простейший ритуал отвода злых духов, а он умудрился завалить его... «Ты уже все отцово наследство потратил, все свои деньги потратил, а ничего так и не смог освоить. А те же девки, даже самые глупые из них, становятся знатками за какие-то полгода». «Не все». Парень яростно блеснул глазами. «Заря на семь месяцев училась». «А ты уже семь лет мое время тратишь, и ничего». «Я не трачу ваше время. Я плачу за него своим золотом, и если оно вам не нужно...» Глаза Олега блеснули гневом, и Бокша тут же сдал назад. Он уже не раз замечал, как в его ученике, обычно холодном и спокойном, порой просыпается самая настоящая ярость. Вот уж кто никогда не даст никому с собой помыкать. «Нужно! Нужно!» Старый ведун всплеснул руками, показывая, что отступает. Про себя же радуясь за парня, что тому повезло родиться в приграничье. Да, тут бродят создания Нави. Да, мало кто доживает хотя бы до пятидесяти. Но в центральных землях, где правят законы воля великого князя, с таким характером этот молодой Локов бы точно продержался еще меньше. В кустах раздался шорох, и Олег тут же сосредоточился на происходящем. Пальцы еще крепче сжали мешочек с разрыв травой, но хотя уже можно было запустить его вперед на движение, почтарь не спешил расставаться со своим оружием. Впрочем, какое это оружие? Так, обманка для бегства. Камень, чтобы мешочек можно было добросить до цели, а внутри разрыв трава для взрыва и щепотка магния для яркой вспышки. Создание Нави такой яркий свет не любит, Так что если такой мешочек вовремя запустить, можно ослепить своего врага, а там как повезет. Если тот будет слаб, можно подобраться поближе и попробовать достать медным ножом в сердце. За внутренности нежити всегда неплохо платят. «Если же враг будет силен, то останется только воспользоваться форой и убежать». На поляну рядом с Олегом вышел огромный метров полтора в холке кабан и, блеснув красными глазами, прошел мимо. Мужчина усмехнулся, глядя на вышедшего на охоту у оборотня. А в том, что это необычное лесное животное, он нисколько не сомневался». Кабан опять то ли хрюкнул, то ли проревел, и вслед за ним из кустов выбралось еще около десятка его менее крупных собратьев. Тут все стало окончательно ясно. Оборотень вышел на охоту, причем на какую-то необычную добычу, раз ради нее он собрал такую толпу простых кабанов. Впрочем, только тот, кто не сталкивался с яростью этих животных, стал бы всерьез считать их простым противником. Олег на мгновение задумался, стоит ли попробовать предупредить жертву охоты, но очень быстро отказался от этой мысли. Его самого не заметили только потому, что он лишь сегодня вернулся с правого берега, где по традиции искупался в источнике мертвой воды, которая, как известно, отбивает любые живые запахи. Жаль ненадолго. Как и любая набранная мертвая вода, это будет действовать лишь одни сутки. Кабан-оборотень опять издал свое громовое хрюканье, отдавая своим собратьям новые команды. А Олег, пользуясь тем, что ветер дул на него, унося с собой звуки его движения, начал медленно отползать назад, подальше от старой дороги, вдоль которой по давней привычке он сегодня и двигался в сторону селения. Если он и погибнет, Олег мрачно усмехнулся, то точно не сейчас. Не сейчас, когда впервые за 20 лет у него наконец стали получаться простейшие ритуалы. Сегодня он доберется до огнищего, заплатит старому бокше за последнюю партию ингредиентов, а потом только и останется, что дождаться едущего в город нового ведуна. Слухи донесли, что к ним кто-то отправился из самой столицы. Богши использовал старые связи и через своих знакомых заранее договорился, что этот неизвестный возьмет Олега себе в спутники на месяц. Тридцать дней рядом с действующим сильным ведуном, увы, сам Бокша составляющий его силой тут никак не подходил, и последний из Локовых наверняка сможет пройти ритуал посвящения. А заполучив силу светлых богов, найти ту самую убийцу его семьи станет гораздо проще». Олег продолжал медленно отползать от дороги, когда его неожиданно пронзила догадка. А что, если до оборотня тоже дошли слухи о гости из столицы? Это же такая лакомая добыча. Да еще и договор ее совсем не защищает. Ну как тут устоять? Мужчина замер, раздумывая, продолжить ли ему отступать, положившись на силу столичного гостя, или же задержаться и хотя бы посмотреть, чем все закончится. Тем более, что тут такое место... Ладно, пока мертвая вода действует, можно и подождать. Олег, наконец, решился и, изменив направление движения, подобрался к старому, расщепленному молнии-дереву, через которое можно было очень удобно наблюдать за оборотнем. Тот неожиданно развернулся и, казалось, уставился мужчине прямо в глаза. Но тот даже не дрогнул. Ни одно создание Нави никогда не сможет увидеть свою жертву через такую пропитанную божьей мощью вещь. А Олег даже со своим слабым даром чувствовал, как внутри сгоревшего дерева тлеет сила молнии Перуна, словно бог-громовержец неожиданно решил позаботиться не только о своих любимых воинах, которые обычно и приносят ему жертвы, но и об обычном почтаре. «Вот тебе называется и срезала путь!» Из-за поворота старой дороги, которой за близости к Волге уже давно не пользовались, показался всадник. Олег сначала было подумал, что это и есть тот самый ведун, которого он ждал, но звонкий женский голос развеял его надежды. А тут еще таинственная спутница, прямо на ходу спрыгнув с коня, вытащила из-за пояса нож, и пробежавшие по нему солнечные волны подсветили ее лицо. Молодая, лет 25, волосы распущены. Олег тут же поморщился. Если бы не явное обращение к силе дождь Бога, то точно бы принял незнакомку за ведьму. А так, похоже, что это ведунья, причем сильная. Как быстро произнесла тайные слова и призвала отгоняющий на свет. Вот только ее противник не из простых, она оборотень, что может скрывать свое присутствие от электрической ладанки. «Тебе здесь не место!» Оборотень на мгновение вырастил у себя в горле голосовые связки, чтобы прореветь эту фразу, а потом вперед ломанулись его лесные собратья. А ведь хитрый ход, Олег не мог не отметить. Обычно ведуны для наговоров используют медные ножи, те, что побогаче, серебряные или золотые. Эти позволяют вместить в себя больше силы. Вот только сражаться таким оружием в ближнем бою очень неудобно. Слишком мягкий металл. Вогнать его в горло зазевавшемуся вурдалаку – это пожалуйста. А вот пробить дубленую шкуру лесного кабанчика уже станет серьезной проблемой. Только, похоже, оборотень недооценивал свою противницу Олег лишь читал о характерном отблеске оружия, что увидел у нее в руках Но был практически уверен, что это Булат А такой дорогой металл зато и ценится, что и наговоры держит, и любую броню пробивает Вот только незнакомка не собиралась сражаться Лишь усилило сияние, исходящее от кинжала И заклятие, которым оборотень удерживал обычных кабанов, моментально спало А сами лесные звери разбежались в разные стороны Олег был уверен, что оборотень после такого отступит Но тот лишь продолжил медленно двигаться к своей жертве грозно фыркая и яростно вращая, как будто живущими отдельной жизнью глазами И это было ненормально Нет, не глаза, а вот эта готовность драться, несмотря ни на что. Олег за последние годы встречал очень много навьих тварей. И никогда те просто так не рисковали своей жизнью. А значит, либо этот оборотень хочет за что-то отомстить, либо... Мужчина обернулся и принялся внимательно всматриваться в лес по другую сторону дороги. И точно... Сначала он принял легкое движение ветвей из-за дуновения ветра, но потом пригляделся и прямо-таки почувствовал, как еще один оборотень пытается подкрасться к незнакомке со спины. «Если это все-таки ведунья, может быть, она и есть моя будущая спутница?» Олег мучительно размышлял. «Да, бросаться в чужой бой – это глупо. С другой стороны, если эта столичная красотка умрет, то кто подготовит его к прохождению ритуала принятия силы?» Сколько времени он потеряет, прежде чем сюда снова заедет подходящий ведун? Если обычной знатки за глаза хватало помощь ее наставницы, то Олегу с его полным отсутствием таланта приходилось рассчитывать только на такое вот чудо. А у этой девчонки явно сил полно. То, что нужно для подготовки. Вот только при этом очевидно и отсутствие настоящего боевого опыта. Вот же незнакомка во все глаза следила за первым оборотнем и совершенно не думала о защите своей спины. «Эй, ты, облезлая тварь!» Олег прикинул обстановку, свои шансы и все-таки сделал несколько шагов вперед. Второй оборотень, поняв, что его обнаружили, тут же рванул вперед, надеясь по-быстрому разобраться сначала с мужчиной, а потом и спить из сладкой крови Видуни. Вот только Олег именно этого и ждал. Он не стал бросать в морду оборотня свой взрывной мешочек. Да, так он ослепит врага, но тому хватит и других органов чувств, чтобы добраться до своей жертвы. А скорее всего, учитывая время полета, оборотень просто увернется, так что почтарь выжидал, пока кабан не подберется к нему вплотную. И только когда мощные клыки, которым что дуб подкопать, что человека проткнуть все равно, уже почти дотянулись до его горла, сжал мешочек прямо у себя на ладони. Как известно, разрыв трава не берет живую плоть, Магни жжется, но если выбирать между ним и смертью, выбор очевиден. Олег прикрыл глаза, чтобы яркая вспышка не помешала ему резко нагнуться, уходя в сторону от оборотня. Тот же как раз реагировать не успел и, лишивший зрения, бессильно махнул головой, так никого и не зацепив, и пролетел мимо. Притом не просто пролетел. Олег специально встал так, чтобы сожженный дуб оказался прямо за его спиной. И сохранившаяся там сила Перуна смогла оглушить влетевшее в дерево создание Нави. На одну единственную секунду, но этого хватило, чтобы незнакомая ведунья подожгла сначала одного оборотня, а потом и другого, почему-то не добив их, а позволив визгом убежать и скрыться в лесной чаще. «Надо было убить!» — Олег недовольно нахмурился. Оборот неразумный, злопамятный, и что плохо для тебя, никогда не забывают ни один запах. Они еще обязательно вернутся, и из-за твоей слабости могут теперь пострадать другие люди». «Я хотела убить». Ведунья тоже нахмурилась. «Просто у них шкура крепкая, не рассчитала, и мог бы сказать спасибо, что я тебе жизнь спасла». «Не ты меня спасла, а я тебя». Олег продолжал смотреть на Ведунью в глубине души, уже начиная надеяться, что его будущие спутницы окажется совсем не она». «Тебе ведь не в надо?» «Нет». Девушка тоже начала распаляться, но Олег, услышав то, что хотел, просто развернулся и ушел в лес. Почтовик решил, что раз уж ему повезло, и эта незнакомка не та, с кем договаривался Бокша, то и не стоит тратить на нее время. Конечно, странно, что уже второй ведун из центральных областей решил заехать в приграничье. Впрочем, тут у них этого странного хоть ведром хлебай. Малова. Настя стояла и смотрела вслед ушедшему местному почтовику. По крайней мере, судя по его экипировке, это был один из тех, кто рискует всем и ходит на ту сторону Волги. А с лица девушки медленно сползал накинутый ради шутки образ. Да, она просто не удержалась и, как только добралась до приграничья, тут же подъехала к речному берегу и, зачерпнув воду, проверила на практике старое поверье. «Пройди через воду, позволь ей стереть черты твоего лица и нарисовать новые». Настя, которую все ее 14 лет держали в самых строгих условиях, не сдержалась и впервые после побега из дома дала волю своей фантазии. Представила распущенную косу, нарисовала себе лицо, о котором всегда мечтала, добавила возраста, чтобы окружающие видели, что она уже взрослая и чтобы уважали ее. Вот только этому местному дуболому оказалось на это наплевать. Наплевать, что перед ним наследница самого рода Маловых, что она ведунья, что... А ей решила девочка тоже наплевать. Тем более, что в отличие от этого почтовика, она-то его узнала. Ей скинули образ того, кто должен будет присоединиться к ней в огнищеве. И ради попытки разблокировать свой жалкий талант, месяц будет помогать ей в ее миссии. Впрочем, Настя была уверена, что справится быстрее. Да, отец никогда не хотел тратить деньги на ее обучение. Но она все и так смогла узнать сама. Нашла книги, провела ритуалы, разблокировала свой дар раз она справилась со всеми проблемами в столице, то и тут все у нее получится. Не за месяц, а гораздо раньше она прикончит 12 местных монстров, проведет древний, придуманный еще до заключения договора ритуал совершеннолетия и получит право самой управлять своей жизнью. И тогда прощай приграничье, прощай нафь и прощай почтарь, который еще не знает, с кем ему скоро придется иметь дело.